Голова 16 Грязь под ногами. По взглядам, которые уткнулись в Хильду, стало понятно. Не все звери особо знают Писание и в тонкостях не разбираются. Большинство, видимо, по традиции просто следуют указке старших. Но говорит старейшина, что хорошо, что плохо, и этого вполне хватает для внутреннего спокойствия так что ни мне одному была интересна история создания инфериора». «Нулей не создавали», — прошептал мордаш, но я чуть покачал головой, делая знак помолчать. Итак так волчица вон опять едва не краснеет от злости. «Нуля я еще успею выслушать». Но Дикая не была бы предводителем, если бы не умела держать себя в руках. Она глубоко вздохнула, унимая свое раздражение а потом спокойно начала. Когда небо создало стихии, оно породило первушников, наделило их даром видеть и чувствовать стихии. Всё для того, чтобы они могли насладиться красотой, которую создало небо. Волчица даже кинула взглядом ночное небо, усыпанное тысячи звёзд, будто сама пыталась осознать, а заодно и донести до нас, как прекрасен мир след за ней все подняли головы, и даже я. Но не все захотели наслаждаться красотой и славить мастерство великого неба. Тут Хильда опустила презрительный взгляд на Мордаша, будто это он лично вот только вчера отказался наслаждаться красотой. «Точно, вот это помню! Старейшина рассказывал!» Поддакнул губа и добавил. «Не хотели ну нули этих даров!» Захотели других, ну им так и сказали. Ни хрена вам не будет, опарыши медовые. И он развел руками, подчеркнув блеском безумных глаз волю неба. «А звери уже были в тот момент?» — спросил я. Тут все переглянулись, улыбаясь, и Хильда с усмешкой сказала мне, будто школьнику. «Ну, конечно, были. Ох, ладно, там говорится так. Дай-ка вспомнить». Она потерла лоб от усилий, потом покривилась. попробуй своими словами. Дикая сбиваясь, рассказала, что когда небо создало свободу любивых зверей и даровала им дух, некоторые первушники тоже его захотели. Вроде как подняли бесстыжие глаза наверх и сказали, «Не надо нам даров твоих, дай лишь возможность быть равными». По словам Хильды, выходило, что свобода — Это одно из проявлений стихии духа. И если не владеешь этой стихией, то и от свободы толку не будет. Небо же опечалилось, что не оценили его прекрасного замысла, поэтому так и сказала, раз отказываетесь, то быть вам пустыми. Не будете видеть красоту мира, и взгляда больше ко мне не поднимите. Всегда вам ползать на коленях, присмыкаясь, и быть грязью под ногами». Я выслушал это, наблюдая краем глаза за мордашем. Тот по привычке воткнул глаза в землю, но губы его что-то беззвучно шептали. Вот теперь мне стало понятнее, откуда образовалось это неравенство в инфериоре. Если в самом Писании первушникам прямо говорится, что не видать вам свободы, потому что духом не владеете. А про нулей так еще жестче. Они, что грязь под ногами и страдают бедняги до сих пор от древнего проступка. Нулями же им повелевать дано не было. Я едва услышал шепот мордаша. Не я один, судя по яростному сопению Хильды. А по вере просветлённых как? Спросил я, наконец, у нуля. не угодно небу, чтобы коверкали его слова. Назидательно стояла дикая, нахмурив брови. Я вздохнул. Хильда, а сколько приоратов пали под безобидной ерищью просветлённых? Или сколько зверей и стай? Волчица надула губы, а потом вдруг её глаза сверкнули идеей, и она с победоносной улыбкой выдала. А твоя стая, белый волк? Я только усмехнулся. Хитрая бестия. Ловко на меня. Вот только это всё казалось происками бездны, не так ли? Я прищурился. Гелия, которая шурует сейчас там, в шмелином лесу, призналась... Губа тут же закивал головой. «Точно! Я тоже там был, всё слышал. Эта людина сказала, что она приказала вырезать белых волков». Волчица упрямо поджала губы, и я похлопал мордаша по плечу. «А твой просветлённый юста, что говорил про нулей?» «Сначала была пустота, и не было ничего. «Дальше мордаш», — жёстче сказал я. «Не сначала. Я стараюсь вспомнить», — виновато промямлил мордаш. «Когда создало небо огонь, воздух, воду и землю, то любовалась делом рук своих». Он морщил лоб, будто усилием вытаскивая из памяти отрывки. «Ну, правильно. А потом первушников забахал, чтобы они тоже любовались, опарыши медовые» и губа хлопнул кулаком по ладони. Но мордаш нахально покачал головой. «Небо? Оно летало над своими владениями!» Упрямо продолжал он, приложив два пальца к лбу. Звери непроизвольно сделали то же самое, и Хильда проворчала. «Как оно может летать, бестолковый ты ноль? Оно же везде!» Мордаш пропустил это мимо ушей, морщись от напряжения и заметила небо, что там кто-то есть. Ноль не видел удивленных и возмущенных взглядов и продолжал рассказывать. Получалось, по его версии, небо случайно разглядело, что в созданном им мире кто-то уже живет. Ну и спустилось оно посмотреть. Как я и думал, там оказались нули, причем много, и жили они в мире неба уже довольно долго. в рассказе Мардаша Страдала хронология, но я уже понял, что тут логику можно не искать. Впрочем, так же, как и в версии Хильды. Чужая вера — дремучий лес, и мне туда лучше не лезть со своими домыслами. Они тут и сами между собой сейчас передерутся. Получается, нулей никто не создавал? Мордаж кивнул. Увидела небо, что в созданном и мире тяж к нулям но поразило его их упорство и решил облегчить им жизнь. «Ясно», — вырвалось у меня, — «дары неба». Тот опять кивнул, чем вызвал гневный рык Хильды. «Благодари небу, что здесь белый волк! Где это видно, чтобы звери от нулей пошли?» До остальных тоже стало доходить, что имел в виду мордаш, и бедный ноль съежился под уничтожающими взглядами. Даже удивительно, но вот же я перед ними, собственной персоной. Ноль, ставший зверем. Но нет же. Их уверенность хрен чем пошатнёшь. Я понял, что моему рассказчику скоро не дадут и слово сказать, и поспешил добавить. Так, нуля мне не задавите. Ладно, всё, последний вопрос. Я положил руку на плечо мордашу, пытаясь ослабить давление звериных мер. Я правильно понял нулей? Никто не создавал. Отвечай. Я заодно пристально посмотрел на Хильду, чтобы ее рвение защищать свою веру мне не мешало. Помнится, она умеет хорошо обжигать взглядом, просто в звериной шкуре можно этого не бояться. «Были они там с нулевого дня», — так говорил учитель, «а больше я и не знаю». Мордаж тяжко вздохнул. Юста нужно было идти дальше, тем более... «Его могли убить», — так он сказал. Осознание того, что Ноль изложил всё, что знал, неожиданно сбросило напряжение. «И правильно бы сделали», — проворчала Хильда, «да всё это ещё хуже, чем враньё поклонников бездны». После этого мордаш замолчал, и я надолго задумался, пытаясь переварить услышанное. К сожалению, для меня ничего особо не изменилось. Ну, узнал я сказки, которые просветленные рассказывают, путешествуя по деревням. Пытаются миссионеры вразумить рабов, донести истинное видение мира. А что те могут сделать? Как встать с колен, когда тебя сразу же назад прижмут и звери, и люди, да и те же самые первушники? И хорошо, если жив останешься. Сколько нулю мозги не промывай, сил у него не прибается. Самое страшное — что меня эта проблема трогала не так сильно, как раньше. Оно и понятно. Теперь я зверь, и нулячьи тягости уже далеки от меня. Но что я могу сделать против целого мира? Я вспомнил свои мысли, когда впервые попал в Вольфград. Злой, из-за потери рычка, насмотревшись ужасов в разоренной деревне скорпионов, я хотел покромсать всех и вся. Особенно этих зверей, которые нулей и первушников, ни во что не ставят. Рассказ Мордаша раскачал те воспоминания и сколыхнул забытую злость. Впрочем, это не мешало мне думать. Что такое этот тринадцатый? Ангел? Да, я хочу вытащить Хали из Чистилища. И мне уже намекали, что мой путь лежит наверх, в таинственный Медос, Среднее Царство. Якобы Халиэль — это тринадцатый страж. Но я уйду наверх, а Инфериор так и останется погрязшим в жестокости. Тринадцатый приор? Зигфрид удачно подходил под эту роль со своим прошлым. Брат-убийца и одновременно спаситель синего приората. И ему я тоже должен помочь, хотя как исполнить наш договор я не представлял. Или тринадцатый зверь? Но я уже помог Хильде, лишний в совете стай, и колесо событий только сильнее раскрутилось. «А может, тринадцатый — это ноль вроде меня?» Перед глазами колыхнулось воспоминание. В клаке в тело Мейнарда вселилась чья-то душа, и тот перед смертью беспомощно спросил у демона, «Это вы, тринадцатый?» Жёстко они его, конечно. В самую мясорубку забросили. Впрочем, а со мной не так ли было? Я что, на курорте очнулся? Не в человека меня, и даже не в зверя впихнули. В сраного нуля который еще и на столбе двое суток жарился мысль о клаке подстегнула разум а если 13 это демон там в зале крепости панзерграда бильар пробился ко мне успев помочь а заодно намекнуть что у меня прибавилось проблем Путин хоть десять раз исчадем тенебра я задницей чуял мне опять придется его вытаскивать и тут неважно 13тый он или нет. Просто долги надо отдавать. Хотя пойди еще разберись, кто из нас и кому должен. Я стиснул кулаки, понимая, что бессилен разгадать загадку. Этот долбанный абсолют явно хотел, чтобы я что-то понял. А может такое быть, что я здесь совсем для другого? Может ли быть так, чтоб меня абсолют или небо? Ух, до сих пор не понял, есть ли между ними разница. Послал, чтобы изменить положение вещей, чтобы побороть вселенскую несправедливость. Может, моя миссия — спасти весь этот мир? Какой-нибудь тринадцатый инфериор, по счёту? Это была дерзкая и гордая мысль. Я ожидал чего-то, хоть какого-то знака свыше, но вокруг всё так же была лесная тишина. Стрекотали в ночи насекомые, где-то ухали неведомые животные и трещали дрова сжираемой огнём. После шокирующих разговоров все сидели притихшие, задумавшись о вечном и непостижимом. Может, именно с этого собрания из нашего маленького отряда родится новая правда? Хильда первая нарушила молчание, правильно растолковав мой взгляд. Видимо, тут не нужен особый дар, чтобы прочесть всё то, что было написано в моих глазах. Спика. Это данность, даровное небом, прошептала она. Каждый занимает своё место, и это правильно. Я не спешил отвечать, но заинтересованно посмотрел на неё. Это правильно. Сколько раз я уже слышал это? Помнится, когда я спросил у командора Керта, почему вы слушаете с неба, и почему бездна это ересь, он ответил так же: "Это правильно". Я стал зверем, и теперь чувствую вечную ярость в душе. Она наделяет меня звериной силой и где-то даже больше, чем остальных. От огня или духа этой ярость я не знал. Конечно, легко решать, что правильно, когда можешь пришибить нуля одним мизинцем. Ох, так и не дошел я тогда до стройки Небесного Зиккурата возле Лазурного города. Наверняка насмотрелся бы там ужасов ведь было же видение которое показывало мне небо Миллионы жизней гаснут в инферьюре и никто не ведет нулям счет впрочем я достаточно увидел у деревни ргачей и навряд ли хоть одного приора заботят жизни нулей этой грязи под ногами Хильда продолжала таков миропорядок спика свобода это то чем ты пользуешься заслужено, и небо каждому реально определяет его меру. Я покосился на нее, но ничего не ответил. Хотя внутри меня разразилась буря. Такое небо меня не устраивало. А волчица сама того не зная, подливала масло в огонь. Чтобы стать зверем, первошник должен доказать, что достоин. Помнишь, тебе говорили, что сильные прималы получают право отправиться в столицу. Остальные звери кивали, а мордаш сидел, как и я, погруженный в свои мысли. Хильде же, видимо, показалось, что она пробила брешь в моей обороне. А быть зверем, достойным своей меры, — это тоже великая заслуга. И она чуть махнула головой в мою сторону. Как твой барьер, например. Я удивленно переспросил. Что барьер? Все звери восхищенно глянули на меня, и это чуть смутило. Я видел в этом лишь кандалы, но они же смотрели так, будто мне медаль вручили». «Это величайшая честь!» — с придыханием сказала волчица. «Вожди, достигшие шестой ступени, с гордостью принимают барьер. Это значит, что они достойны той меры, какую им определило небо». Она так и продолжала мне эту проповедь, а я чуял, как разгорается внутри злость и старался чуть охладить свой пыл. В инфериоре не только нуле и первушники погрязли в своем рабстве. Тут и звери с не меньшим энтузиазмом сами в наручники просятся, да еще и таскают их с честью. По словам Хильда, получалось, что я должен гордиться звериной мерой и не желать большего, чем отмерило небо. А если высшая мера, то есть человек, захочет подарить мне такое право, то при переходе неба все равно решает, достоин я или нет. короче «Если погиб зверь при повышении меры, значит, был недостоин. Гениально!» Тут Хильда зажептала еще тише, опасливо поглядывая наверх и, на всякий случай, осенив себя знаменем. А ведь человек тоже, говорят, закрыт барьером. Все вслушивались, жадно пожирая Хильду глазами. Особенно губа. Тому было все равно, что она рассказывает. Он и так был готов ее съесть. Но там уже только небо решает, может ли человек вознестись. Дрожащим голосом произнесла волчица. И она, и все звери вокруг считали это страшной тайной. И я едва сдержался, чтобы не усмехнуться. Тоже мне тайна. Это я уже слышал, что и приоры, и даже прецептор закрыты барьером. Насмотрелся я на одного такого в калоаке, который с честью таскал барьер. Плюнул на всё, и в демона подался, развязал войну во всех мирах. Я почёл, что если Хильда и дальше будет меня так убеждать, то сорвусь, но не мог я вот так принять эту данность, по чужой воле надеть на себя оковы. Побывал я уже в рабах, и с меня хватит. Свою свободу я просто так отдавать не хотел. Ладно. Я поднял руку. Хватит разговоров. Назначаем дежурных? и спать. Мне нужно было успокоиться. Я понимал, что завтра еще есть целый день, и можно будет еще поспрашивать мордаша. Заодно разузнаю, какое же место абсолют занимает во всей иерархии. Все потихоньку разлеглись, рядом со мной ворочался мордаш. Он предпочитал держаться поближе, видя во мне защитника. От меня не ускользнуло, как недовольно поморщилась волчица, сидящая в полуметре. Ее очередь была нести дежурство. Лежа на траве, я развернул свитки, которые дал оракул Хамизе. На одном листе было изображено, как я понял, какое-то событие Священного Писания. Версия нулей или зверей тут была, ни мордаш ни даже Хильда не знали, потому что слов не было. Такого рисунка до этого волчица не видела. Я пытался рассмотреть в свете костра блеклый рисунок, почти стершийся в нескольких местах. Большая группа маленьких человечков стояла перед... <кхм> Думаю, это точно ангелы. Крылатые высокие создания передавали коротышкам что-то похожее на свиток, и те протягивали руки. Но один коротышка стоял в стороне. Отвернувшись, он не участвовал в общем ажиотаже и только протягивал руки вверх, словно молился. Ну, ясно. Наверняка в этом и был послой рисунка, потому что его часть была стёрта от времени. Кому он молился? Абсолюту. Я не мог сообразить, что должен был тут увидеть. Но, по словам Оракула, сын ваш дяди наш стал сам не свой, когда увидел именно этот рисунок. Был ещё второй свиток. Карта... И тоже древняя тут хильда все же помогла сказав что здесь изображена часть гор ящеров я прошла гора ориентируясь на слезу каэля глубоко не заходила она покачала головой прошла и слава небу вот только карта тоже была бесполезна. название и половина пометок стертые лишь деревня куниц проглядывалась на самом краешке по которой волчится и поняла, что тут изображено. Она только указала на одну точку. «Вот это, кажется, самая высокая гора. Я её там хорошо видела». «Значит, нам туда?» «Надеюсь, что нет. Не пройдём». Я только хмыкнул. «Сколько раз уже слышал эти слова «не пройдём». Хамизи вроде сказал, что Тенаж перерисовал себе эти свитки. Сказала Хильда. Все вокруг уже сопели в обидырки, и волчица придвинулась, коснувшись моего плеча бедром. Обхватив руками колени, она сидела и задумчиво смотрела на костер. Я днем рассматривал, вздохнул я. Ни хрена не непонятно. Хильда грустно уперлась лбом в коленке. Ну, кое-что я там увидела. Я пристально посмотрел на нее, пытаясь надавить взглядом. Все же я доверял Дикой безоговорочно, и мне было больно думать, что она что-то скрывает. «Не хочу, Марк, чтобы ты погиб. Звери и так не выживают, поднимаясь в меру человека. А еще и этот барьер». «Хильда». Только вздохнул я, понимая, что мне нечем крыть. но ну, на нахрена она влюбилась? Все равно же уйду». Один раз я уже думала, что потеряла тебя. Начала она а потом протянула руку и подкинула в костёр ещё дровишку. «А сверьё твое пустое! Считай давай, сколько там этих карликов на рисунке».